Наши святые заступники Апостол и Евангелист Иоанн Богослов Издательский совет Русской Православной Церкви, Москва По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси, Алексия II Книга посвящена любимому ученику Господа Иисуса Христа, апостолу любви, евангелисту Иоанну Богослову. Житие святого пересказано здесь языком современной повести, а все, что добавлено к дошедшему до нас древнему повествованию, прямо выводится из него, из самих ситуаций, из черт эпохи и характеров. Чтобы рассказ о святом был полнее, в книгу включены отрывки подлинных посланий апостола Иоанна Богослова, пронизанные тем же духом любви, что и все его житие. А рассказ о чудесах святого покажет, почему Иоанн Богослов является покровителем иконописания, и как богато он явил свое заступление, на нашей русской земле. В конце книги словарик с объяснением непонятных слов и выражений.